Евдоким Демидов подал просьбу на мастеровых, а взяно Петровского его завода, которые все перестали работать по ложному известию, что пришел указ об освобождении их от заводских работ. Крестьяне возмутились также на заводах Никиты Демидова. В Оренбургской губернии, на медеплавильном заводе графа Сиверса, в Пензенском уезде, на окрасочной фабрике графа Андрея Шувалова. Сенат, сделав обыкновенное распоряжение, сперва увещевать крестьян в покорности, а в случае упорства усмирить военными командами, распорядился, однако, послать нарочных, добрых и надежных людей, разведать, от отчего крестьяне бунтуют, нет ли им каких обид и притеснений. Кроме того, составить доклад о приписке крестьян к частным заводам, чтоб можно было однажды навсегда сделать основательное определение о всех заводах и приписных к ним крестьянах, и тем отстранить все затруднения. Там же 8 февраля, 6, 22 и 28 марта, 17 мая, 5 июня. Относительно сходцев по восточной Украине, В Оренбургской губернии Сенат постановил высылать на прежнее место жительства только тех, которые не завелись еще домами, особенно беглых, тех же, которые обзавелись домами и занимаются хлебопашеством, оставить. Известное дело асессора Крылова послужило примером, до чего могло доходить чиновническое своеволие на Украинах, особенно в далекой Сибири. Кроме других его деяний, оказалось еще следующее. На городовой башне в Иркутске был двуглавый орел, как обыкновенно, с святым Георгием на груди. Вместо последнего изображения Крылов велел вставить жестяную доску с надписью «Году 1760-го, месяца сентября, бытности в Иркутску начальника коллежского сессора Крылова». Над надписью была выбита дворянская корона, а вокруг надписи лавры. Сенаторы решили, чтоб Крылова судить в особой комиссии. Один только сенатор Жеребцов не согласился, говоря, что особой комиссии не нужно, надобно судить Крылова в юстиц коллегии, а за поступок с гербом отослать в тайную канцелярию. По этому поводу был сильный спор. Остальные сенаторы обиделись, зачем Жеребцов, в своем мнении, выставил так много указов, как будто они, сенаторы, указом противники. Но Жеребцов остался при своем мнении. Тогда генерал-прокурор объявил, что он останавливает дело для донесения императриц Елизавета приказала судить Крылова в особой комиссии. чтоб обиженные им получили как можно скорее удовлетворение, чтоб в комиссию были назначены люди совестливые и беспристрастные, и чтоб с таким злодеем было поступлено по повелению Ее Величества, несмотря ни на какие персоны. Там же 17 января, 7 марта, 24 апреля и 25 мая.